Мгновение спустя все молчали. Тишина была подобна агонии. Голова Байты беспомощно упала на грудь. Блеснула скатившаяся по щеке слезинка. Байта не плакала с детства. Все тело Тора насковал страшный спазм. Он не в силах был пошевелить ни рукой, ни ногой, разжать стиснутые зубы.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 «Замула? Ты шутишь? Смешно!» Она горько усмехнулась, отбросила волосы со лба. Постепенно к ней вернулся голос, похожий на обычный. «Все кончено, Торон. Теперь я могу говорить. Сколько еще я проживу, я не знаю, но теперь я могу говорить». Напряжение, сковавшее Торана, отпустило его уступив место страшному, непобедимому безразличию. О чем говорить, Бай? О чем теперь можно говорить? О несчастьях, которые преследовали нас. Мы уже говорили об этом Торе. Разве ты не помнишь? Как беда все время ставила нам подножки, но так ни разу и не сбила с ног. Мы были в академии, и академия пала.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 Магнифика плелся сзади и, по всей вероятности, не слышал, о чем они говорили. Дома Торн сердито спросил. — Так ты убила Эблинга Миса, потому что считала его источником инфекции? Что-то во взгляде жены напугало его. Он прошептал. — Он? Ну? — Мул?". сказал и сам не поверил в то, что сказал. Байта нервно рассмеялась.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 где находится вторая Академия, и через две секунды он бы раскрыл мулу эту тайну. — Раскрыл мулу эту тайну? — тупо повторил Торон. — Раскрыл бы мулу?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 Но я забыл. Я никогда не думал. Вот тогда я впервые догадалась. Это было смутное чувство, интуиция, если хочешь. Я об этом больше не думала. Потом Притчер рассказал нам о муле, о том, какова природа его мутации, и мне сразу все стало ясно. Это мул создал атмосферу отчаяния и паники в склепе Селдона.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 Он сказал совершенно спокойно и без всякого акцента. «Я прекрасно слышал, что она сказала, мой друг. Просто сейчас я сидел и размышлял о том, как это я при всем в своем уме и способности все предвидеть».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 Может быть, вы сумеете это понять. Я был лишен возможности жить жизнью нормального, здорового ребенка. Мать моя умерла, не успев взглянуть на меня. Кто мой отец, я не знаю. Я рос изгоем, со зраненным и перевернутым сознанием, полным жалости к себе и ненависти к другим. Тогда меня считали страшным ребенком.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 но мог отыскаться прямой путь, и я искал его. В конце концов, даже если очень сильный человек способен разом поднять пятьсот фунтов веса, это вовсе не означает, что ему нравится без конца этим заниматься. Эмоциональная обработка людей — нелегкий труд, и я, стараюсь к ней,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 Но ошибка была допущена в самом начале. И она-то и оказалась смертельной. Торон впервые за все время рассказа подал голос. — Постой. Ты хочешь сказать, что когда я стоял там и распинался перед лейтенантом, вооруженный только парализующим пистолетом, и защищал тебя... Это было под воздействием эмоционального контроля? Ты хочешь сказать, что я уже тогда был обработан? — кричал Торон, брызгая слюной от ярости. Тонкая улыбка скользнула по лицу Магнифика. — Хм... А почему вы и нет? Вы думаете, это невозможно? Тогда спросите себя.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 Продолжал Мул. Торон был вне опасности. У лейтенанта были четкие инструкции не задерживать вас. Итак, мы втроем и капитан Притчер отправились в академию. И сами помните, как быстро завертелась там моя компания. Когда капитана Притчера судил трибунал, на котором вы присутствовали, я упорно трудился.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 Я снова работал через посредников. Эблинг был не просто мишенью, он был десяткой. Его научный потенциал колоссален, и он был нужен мне. Еще до начала войны с Академией я послал агентов для переговоров с Империей. Уже тогда я начал собственные поиски Второй Академии. Естественно, я ее не нашел. Я знал, что должен отыскать ее, и помочь в этом мне мог только Эблинг Мисс. Его разум, работающий с повышенной эффективностью, мог позволить ему продублировать работы самого Гэри Селдона. Частично это ему удалось. Я довел его до последнего предела. Процесс обработки его мозга был безжалостным. Но дело должно было быть доведено до конца. Он должен был скоро умереть. Но он был еще жив. Он снова не договорил. Он должен был прожить еще достаточно долго. Мы втроем должны были отправиться во вторую академию. Это был бы последний бой, и все было бы кончено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 Я не прикасался к ее разуму, к ее чувствам. Понимаете? Я ее не трогал. Я дорожил настоящим чувством, слишком дорожил. Это и была моя ошибка, самая первая. Вы торон были под контролем.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 со всеми своими генералами. Когда я ушел оттуда, капитан стал полковником, человеком мула и командиром корабля. Все это происходило у вас на глазах, Торон. Однако вы приняли мое объяснение, хотя оно было насквозь порочно. Понимаете, что я имею в виду? Торон скривился и спросил. — А как это интересно вы...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 Это был идиотский поступок. Можно было попросту беспрепятственно улететь, как всегда. И все-таки ваши подозрения не переросли бы в уверенность, если бы я помешал капитану. То есть полковнику Притчеру выболтать вам все, что он пришел сообщить вам из наилучших побуждений. Или уделял больше внимания вам, а не миссу. Он сутулился.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 Тут Байта нанесла последний удар, твердо и уверенно. «Нет, тебе это не удастся. Я до сих пор не сомневаюсь в мудрости Салдена. Ты будешь последним властелином в своей династии, первым и последним». Что-то перевернулось в Магнифика. «В своей династии?»